Глава 13. Держи своё обещание, ведьма. Проснулась от настойчивой трели звонка. С трудом подняла голову от подушки, тело сразу скрутило острая боль. В дверь начали стучать. Одновременно зазвонил мобильник. От такой какофонии голова готова была взорваться. С трудом села, комната кружилась. Не твёрдым шагом подошла к входной двери. Всё внутри сводило, в глазах темнело. Я зашлась в зильном кашле, провела рукой по губам, на ладони с удивлением заметила кровь. В дверь снова задолбили. Я облокотилась о стену одной рукой, второй повернула замок. Григорий ворвался в дом и успел подхватить меня на руки. Последнее, что я отметила, потрясающий запах мужчины, и меня приняла в ласковое объятие тьма. Очнулась, повернула голову, Григорий сосредоточенно вел машину. Заметил мой взгляд и слабо улыбнулся. Куда мы едем? Жизнь твою спасать. Медленно переваривала его слова. Мужчина посмотрел на меня, достал странную склянку и протянул её мне. Не хочу. Надо, Вера. Тебе надо быть в сознании. Что со мной? Всё-таки взяла в руки склянку, отпила из неё. Кислый вкус у меня сразу свело скулы. Но зато и в голове прояснилось. «Держи свое обещание, ведьма», — неожиданно выдал Григорий. «Сам ты ведьма», — обиделась я. Потом вспомнила, что и правда ведьма покосилась на мужчину. «Ты знаешь, где живет та цыганка?» «Знаю», — коротко ответил Григорий. «И что я должна сделать? Жидкость из склянки придала мне сил, и я даже хотела поблагодарить мужчину. Сдержать слово «ведьма». Обойдётся без благодарностей. Заладил одно и то же: ведьма да ведьма. Ты забыл моё имя? Невинно поинтересовалась у него. Григорий удивлённо посмотрел на меня. Я отвернулась к окну, мимо проносился безжизненный пейзаж. Белый снег покрыл землю, деревья, всё вокруг белым-бело. Всё вокруг. Испуганно обернулась. Где я? Вокруг меня расстилалась бесконечная снежная пустыня. Что это? Небольшой вихрь появился справа от меня. Я заворожённо смотрела на всё увеличивающееся завихрение. Кто-то словно подтолкнул меня в бок. Я упала лицом в снег. Встала, отряхнулась, оглянулась никого. С неба начал падать снег сильнее и сильнее, и вот уже острой болью пронзило щёку. Я провела рукой по лицу кровь. Вокруг разыгралась метель. Закрыла лицо руками и пошла вперёд. вступать босыми ногами почему-то было не холодно. Я шла и шла, резкие порывы ветра грозили смести с лица планеты всё живое, и я одна. Внезапно послышался резкий аромат. Я остановилась, откуда он доносится? Вера, Верочка, словно сквозь плотный туман доносился обеспокоенный голос. Открыла глаза, надо мной склонился Григорий. Тебе нельзя спать. Ласково убеждал меня мужчина: "Давай вот так". Он помог мне сесть, в голове гудело, но в сон уже не клонило. "Где мы?" Григорий остановил машину возле потрёпанной пятиэтажки. Серые стены, унылое одинокое дерево. Мы же к цыганке должны были поехать. Мы туда и приехали. Мужчина вышел из автомобиля, обошёл его, открыл мне дверь, даже руку мне подал. "Джентльмен". Я с трудом смогла вылезти из машины, а может, это и не галантность. Может, он просто знал, как мне плохо. С помощью Григория дошла до подъезда, остановились у домофона. Подожди, задержала руку мужчины. Я не знаю, что должна сделать. То, что обещала. С минуту стояла и молча смотрела на мужчину. Григорий вздохнул и продолжил: "Слушай, я же не ведьмовская наставница. Я не знаю, что именно ты будешь делать. У каждой ведьмы свои силы. Мужчина задумался на минуту и выдохнул: "Всё будет хорошо". "А почему у меня нет наставницы? Каюсь, я просто хотела немного потянуть время. Было очень страшно почему-то". "Во-первых, ведьм с таким даром больше нет, и давно не было", развёл руками мужчина. "Во-вторых, наставница необходима юным ведьмам, а ты уже взрослая". Рука мужчины потянулась к домофону. "А откуда ты знаешь?" не дала ему набрать номер квартиры. "Ты что, подслушивал?" Вера, вздохнул Григорий. Я защитник. Я всё знаю. И резко набрал номер. Открыли сразу, даже не спросили, кто там. Неужели ждали нас? Какой этаж? Пятый. Остановилась. Не пойду на пятый этаж. В этом доме даже лифта нет, не могу. Тяжело, слабость, голова болит. Вот сяду здесь и помру. Я пошутил. Григорий улыбнулся и взял меня под руку. Первый этаж. Давай я помогу. Чтобы я ещё хоть раз кому-то что-то пообещала, да ни в жизнь. Ступеньки очень тяжело давались. Чтобы я ещё хоть раз кого-то пожалела, да никогда. Как плохо мне. Пятая ступенька. Мог бы между прочим и на ручке меня взять, покосилась на мужчину. Наконец дошли. С удивлением смотрела на дверь, как будто бронированная и явно очень дорогая. Странно встретить такое в обшарпанной пятиэтажке. Лучше бы квартиру в доме получше купили. Хотя, какая мне разница? У каждого свои приоритеты. Не успел Григорий позвонить в звонок, дверь открылась. "Здравствуй, золотая", восторженно приветствовали меня. "Проходи, проходи". Цыганка, та самая, которую я встретила 1 января возле супермаркета. Она совсем не казалась удивлённой моему визиту. Странно всё это. Я посмотрела на мужчину. Тот помог мне снять шубку. Шубку. Кто надел её на меня? Сейчас я была в джинсах и футболке. Но спала я явно не в этом. Покосилась подозрительно на Григория. Он что ли? Раздел, а потом одел? Мужчина встал передо мной на одно колено. Ух ты! Неожиданно. Неужели предложение руки и сердца хочет сделать? Давай помогу. А, он просто обус хочет помочь мне снять, а я уж такое надумала. Сюда, сюда, золотая, суетливо провожала нас цыганка. Ты Мирелла, заглянула в чёрные глаза. Женщина не смутилась. Я Золотая, так меня зовут, закивала женщина. А ты знала, Мирелла, что из-за твоей просьбы мне будет так плохо? Мирелла перестала вдруг суетиться, очень серьёзно посмотрела мне прямо в глаза и ответила: Не из-за моей просьбы тебе плохо, золотая. Тебе плохо потому, что ты не сдержала слово. Я не знала, внутри поднимался гнев. Ведь именно из-за неё я не могу отказаться от дара. Это не имеет значения, золотая, мрала пожала плечами. Ведьма должна держать свои обещания. Я оглянулась на Григория, ища поддержку, но тот лишь кивнул головой, соглашаясь с цыганкой. Что с твоим братом? Он заплутал. Помоги ему, золотая, почти прогласила женщина, посмотрела умоляюще, как будто у меня есть выбор. Я толкнула дверь в комнату, где, по словам Миреллы, был её брат, вошла и обалдела. Золото. Много золота, ну или что-то на него похожее, везде. начиная с шикарной люстры под потолком и заканчивая роскошным ковром под ногами. Я медленно провела взглядом по серванту, он занял с собой одну из стен комнаты. Посуда, статуэтки, украшения — всё искрилось и переливалось. Если это и правда всё золотое, я бы на их месте тоже бронированную дверь поставила. В кресле сидел худой темноволосый мужчина, он безразлично смотрел прямо перед собой. Подошла ближе, села в кресло напротив. Он никак не среагировал. "Здравствуйте", громко произнесла я. Ни один мускул не дёрнулся на его лице. Мужчина был не столько худой, сколько измождённый, словно он долго и упорно работал и не ел очень долго. "Ну и что мне с ним делать?" встала с кресла, подошла к двери. Надо хоть у цыганки уточнить, чего именно она от меня хочет, или, может, Григорий чего подскажет. Дверь оказалась заперта. "Эй!" Я стукнула со всей силы: "Эй, откройте дверь!" В ответ тишина. "Чудненько", пробормотала и вернулась к больному. "Ну и что с тобой делать?" обратилась к бездвижному мужчине. "И где ж ты заблудился?" Тишина. Да, чувствовала себя очень глупо. Заметила на столике рядом с мужчиной перевёрнутую фотографию, подошла, взяла её в руки. На снимке была изображена красивая девушка в свадебном платье. Твоя Мужчина вдруг резко вскинул руку, выхватил у меня фото. Я отаропела на минуту. Так ты можешь двигаться, а что сидишь как истукан? И снова ноль эмоций. Я задумалась. Наверное, с этой девушкой случилось что-то страшное. Вот он и переживает. И чем я смогу помочь? Я же не психотерапевт, и лезть в душу к людям никогда не любила. "Слушай", обратилась к мужчине. Твоя сестра очень за тебя переживает, и что бы ни произошло, Жизнь на этом не заканчивается. Понимаю, банально звучит, да и реакции никакой. "Ну раз мне от тебя никуда не деться", проговорила я. "Поговорим, не в тишине же сидеть". Мужчина продолжал сидеть в той же позе, устремив взгляд в неведомые дали. "Меня зовут Вера", начала я. Минут 10 рассказывала о своей жизни, говорила первое, что придёт в голову, и представляешь, она как кинется на него Саган резко подскочил с кресла, бегом пробежался до двери, попытался её открыть. Тебе тоже от меня никуда не деться, прокомментировала я. Мужчина вернулся в кресло, посмотрел мне в глаза. Уже что-то. Продолжим? улыбнулась я. Нет. А что? Невинно посмотрела на него. У меня ещё одна подружка есть, так вот она, представляешь? Пожалуйста. Мужчина схватился за голову. Вот как пробрало его, а я всего лишь пару весёлых историй вспомнила. Хорошо, пожалела я бедняжку, не каждый мужик выдержит женские сплетни. Расскажи ты, а ты уйдёшь с Надеждой, спросил бедолага. Все непременно, кивнула в ответ. Я любил её всю жизнь. Он нежно посмотрел на фотографию, но её отец отказался выдавать её за меня замуж. Мы бедно жили. Я работал Как-то зло продолжил он. «С тринадцати лет, и вот...» Он показал рукой на стены. «В течение пятнадцати лет добивался успеха». С сомнением посмотрела на мужчину. «Ну, понятие успеха, конечно, у всех разное. Для меня, например, побрякушки и тарелочки далеко не синоним успеха. Вот если бы хотя бы дом, машины...» Я подарил ее семье коттедж. Мужчина словно прочитал мои мысли. Сам его построил. Отдал им. Я с интересом слушала. Сеган помолчал с минуту и продолжил. Она вышла замуж за другого. Тяжело вздохнул он и призналась, что никогда меня не любила, всё зря. Он опустил лицо в ладони, его плечи вздрогнули. Ещё чего не хватало, ни разу ещё мужских слёз не видела и не хочу. А коттедж? Мужчина поднял голову и мол оставил. И что, не попытался добиться её любви, отомстить, ну хоть что-нибудь? Нет, в очередной раз вздохнул мужчина. Она меня не любит. Ну ты тряпка, не выдержала я. Цыган поднял на меня злой взгляд. Нет, ну а что? Пахал-пахал, значит, 15 лет мужик. Дом вон подарил её семье, а она не люблю, а он такой: "Ну и ладно, домик себе оставь". Это из-за этого, что ли, ты в такую депрессию впал? Из-за того, что она другого выбрала? Ой, знаешь что? Я ожидала как минимум душещипательную историю о разлуке там или, например, договорить мне не удалось. Мужчина резко подскочил, смял в руке снимок, подбежал к двери и затарабанил по ней: "Открой немедленно, Мирелла". Подумаешь, какая у нас тонкая душевная организация, уж и слова не скажи. Дверь открылась. Цыганка переводила радостный взгляд со своего брата на меня, чтобы духу её здесь не было. Продолжал разоряться брат Миреллы. Да, пожалуйста, мне очень-то и хотелось. Уже на пороге женщина крепко обняла меня. Спасибо тебе, золотая. Спасибо, проси, чего хочешь. Пожалуйста, я посмотрела на сияющее лицо цыганки, на счастливые глаза, и злость на неё прошла. Ничего мне не надо, Мирелла. Хотела было уйти. Нет, золотая, подожди, нельзя так. За использование дара должна ты что-то взамен получить, а то толку не будет, настойчиво проговорила она. Я пожала плечами. Знаю, золотая, знаю, чего хочешь. Она наклонилась ко мне ближе и зашептала на ухо: "Любви хочешь? Ну, она и так у тебя будет. А вот чтобы завистники жизнь тебе не попортили, на вот, положи дома в тёмный угол оберег это". Цыганка что-то положила мне в карман шубки. Пока не сели в машину, Григорий не проронил ни слова, молча открыл мне дверь, молча сел за руль, завёл автомобиль. «Как ты себя чувствуешь, Вера?» «Хорошо», — с удивлением отметила я, даже очень хорошо. «Значит, все сделала правильно, разобралась, что делать надо было». «Конечно», — важно кивнула я. «Расскажешь?» «Еще чего, секреты свои тебе выдавать». «Что ему рассказать? Как заболтала бедного цыгана, вылив на его нежную душу поток сплетен? Нет уж, пусть думает, что я крутая ведьма». «А знаешь, из-за чего он страдал?» Вот тут я не смогла удержаться. Мужчина посмотрел на меня. Из-за того, что девушка за другого замуж вышла, представляешь? И он из-за этого в чёрную депрессию впал. Григорий ничего на это не ответил. «Тебе не кажется это глупым?» «Нет, не кажется», — с серьёзной миной отвечал мужчина. «Он умеет глубоко любить, глубоко чувствовать. Она разбила ему сердце. Не все способны на столь сильные чувства». Он покосился на меня. Не поняла, подозрительно переспросила: "Ты на меня намекаешь, что ли?"